Глава шестьдесят шестая В полночь бухта Ати выглядела как сплошной адский чернильный провал. Слышно было, как с тихим шорохом плещется вода, словно кто-то мягко потирает камень. Где бы вы ни стояли в этой огромной протяженности песка, за считанные минуты прилив мог взять вас в кольцо, а токи воды захватить и увлечь в морской простор, лишить сил, утопить. Стоя на насыпи, где колеб Троскман пустил себе пулю в голову тремя годами раньше, Поль смотрел в сторону берега, не отрывая мобильника от уха. При каждом обороте обвиняющее око маяка набрасывало быстрый фоторобот местности. Днем с этой точки, скорее всего, был виден дом писателя в окружении дюн. Мирная гавань, как наверняка говорили себе гуляющие, вышедшие глотнуть свежего воздуха. Вода, покой, природа. Можно ли хоть на мгновение представить себе те ужасы, которые без сомнения там происходили? Можно ли представить себе, в каком абсолютном мраке погряз романист, бродя по своему лабиринту, подобно мифологическому чудовищу? Я тебя разбудил? Нет, пап, всё нормально. Только не говори, что ты еще на работе. Да. «Спать не хочется и домой не хочется. А здесь мне хорошо». Поль со вздохом опустился на камень. Он различил хриплый крик тюленя, долгую жалобу в ночи. Когда он заселился в гостиницу «Нептун» напротив дамбы, ему объяснили, что колония из полусотни этих созданий обосновалась на песчаной отмеле в бухте. Гораздо больше тюленей, около четырехсот, судя по всему, было в бухте «Соммы», в нескольких километрах отсюда, если считать по прямой. «Как жизнь?» «Помаленьку. Брюне был... на вскрытии. Токсикология ничего не показала, кроме наличия антидепрессантов. По словам лечащего врача, Давид уже давно сидел на диазепаме. Он никогда мне об этом не говорил, и я ничего такого не замечала». Служащие в бюро тоже не видели в его поведении Ничего, что намекало бы на назревающий психологический срыв У него был такой нормальный вид Нормальность, подумал Поль Возможно, она еще хуже безумия По крайней мере, безумие бросается в глаза Мартини должен завтра с тобой связаться Но дело будет классифицировано как самоубийство Поль прикрыл веки Ему легчало, когда он ее слушал. «Ну и хорошо». Луиза ходила по кабинету. Поль догадался, что она готовила себе травяной чай на кухоньке. «Что касается альбома с жуткими фотографиями, ни один из опрошенных служащих не заметил, чтобы Давид странно себя вел», продолжила она. «И на данный момент криминалисты ничего не обнаружили у него ни в компьютере, ни в телефоне. Может, он...» так чисто заметал следы и... Фотографии он взял из дома колеба Троскмана. Давид играл на два фронта. Он посылал письма с угрозами и писателю тоже. Быть не может. После смерти Троскмана Давид влез в его дом, если только так можно назвать это сооружение. Может, искал следы жюли, я не знаю. Но эти снимки он забрал вместе с последними страницами рукописи Троскмана. «Я обнаружил и кое-что другое. Судья Кассаре уже в курсе. Он обратится к здешнему судье, а тот сообщит в комиссариат Бергсюрмер о принятии дела к производству. Местные копы знакомы с делом Троскмана. Они работали по его самоубийству. Через день-два они обыщут его логово и возьмут образцы следов, что избавит нас от кучи рутины». «Что ты нашел?» Поль заколебался. Очередной порыв ветра заставил его зарыться носом в воротник. Было холодно, но он любил этот запах соли и водорослей. «Скажи мне, папа!» по тайную комнату, где, возможно, писатель продержал Жюли многие месяцы, а то и годы. В последовавшем молчании он ясно почувствовал печаль дочери и ее чувство собственной вины. Он потер уголок глаза. От ледяного ветра, насыщенного водяной пылью, глаза начали слезиться. Он встал на ноги и зашагал к гостинице. Все вокруг было черным, безжизненным, и ему показалось, что он идет по канату, натянутому над пустотой. «Послушай, Луиза, то, что я сказал тебе в тот раз перед тем, как уйти, я так не думал. Просто я очень злился». «Нет, ты был прав. Если бы я тогда не промолчала, вы бы добрались до Троскмана и отыскали бы Жюли. Может, она была бы сейчас рядом, со мной и...» «Это уже в прошлом, и ничего назад не воротишь». «Давид тоже мог заговорить, он все знал, но предпочел удовлетворить свою жажду мести». «А тебе было страшно». «Прости меня и прости того отца, каким я был все эти годы, жестким, отстраненным. Я сделаю все, что только в моих силах, лишь бы у нас наладилось. И с тобой, и с Коринной. Нам повезло, что мы вместе и в добром здравии. Разве есть что-нибудь важнее?» Он никогда не позволил бы себе такой обнаженной откровенности стой они лицом к лицу и знал это. Точно так же он вставлял эмодзи «люблю тебя» в СМС-ке, посланной Карине, но никогда не говорил этого вслух. Даже по телефону, перед тем, как позвонить Луизе, он так и не сумел произнести эти слова. Он чувствовал себя маленьким и жалким. «Нет, ничего важнее нет», — просто подтвердила Луиза. «А сейчас я должна тебя оставить, батарея садится, а я забыла зарядку». «Держим друг друга в курсе. До завтра, ладно?» «До завтра». Он со вздохом дал отбой. Еще один предлог, которым воспользовалась Луиза, чтобы свернуть разговор. Он снова набрал Габриэля. Опять автоответчик. «Почему он не отвечает? Черт его подери!» Поль не оставил никакого сообщения и вернулся на дамбу. Короткий отрывок из последней рукописи вертелся у него в голове. Пока он оставался один в целом мире, он — человек, бредущий в оранжевых оазисах уличных фонарей. Усталые волны едва белели у дамбы. Берг относила в океанские пучины, словно тело мертвого кита. Поль набрал код на входе в гостиницу, пересек пустой холл и спросил себя, кто приезжает в подобные места в ноябре. Люди вроде меня, потерявшие почву под ногами, или же близкие тех, кто лежит в больнице. В конце концов, приезжие ведь заполняли гостиницу Сагаса, так почему бы не Берксюрмер? Он поднялся прямо к себе, в комнату с видом на море. Но с тем же успехом номер мог бы выходить и на общественную свалку. Ни единого проблеска, ни единого отсвета, свидетельствующего о водном просторе. Только бесконечная пустыня мрака. Сразу после посещения дома лабиринта Поль не смог проглотить ни куска. Но сейчас голод настаивал на своих правах. Поль выгреб все вредности из мини-бара, орешки, шоколадки и бросил их на кровать. Чипсы днем, чипсы вечером. Диета тех, кто спешит. С нервным смешком он открыл банку пива и поднял ее за здоровье белой стены напротив. «За потерявших почву». Снова став серьезным, он открыл ноутбук и начал поиск в интернете. Набрал ключевые слова «фотограф», «современное искусство», лилипут, «хобот слона». Вышел в галерею картинок и сразу же напал на изображение маленького человека в цилиндре, которое видел сегодня чуть раньше. Другие фотографии высветились сами собой. Он узнал снимок с факиром и с повешенной собакой. Щелкнул на последний, и от сноски к сноске добрался до статьи о блоге. Снимки были взяты из книги под названием «Откровение», вышедшей в 2012-м и получившей восторженные отзывы. Издание представляло работы некоего андреса Абержеля. По словам автора, Андреаса Бержель относился к современным трансгрессивным фотографам, художникам, которых привлекало все шокирующее и идущее в разрез с моралью. Они запечатлевали секс, болезнь, патологию, глумились над религией и запретами, а потом скармливали это все широкой публике. Страница в сети больше ни о чем не говорила, но Поль понял, что он на верном пути. Снимки из книги были шокирующими, провокационными, как и подписи под ними. Хрис Пис, например, изображал распятие, погруженное в стакан с мочой, и ставил себе целью покрыть позором доходные бизнесы католической церкви. Для Поля эти грошовые рассуждения оставались совершенно пустыми. Он видел только стакан с мочой и сунутое туда пластиковое распятие. Он вернулся в поисковую систему и набрал... Андреас Абержель. У фотографа был собственный сайт и подробная страница в Википедии. Родился в 1967 году в Руане. Непропорциональное лицо с буйвалиным лбом. Левое веко отступает от выпученного глаза, похожего на стеклянный. Нос расплющенный, как пятачок. Средоточию уродства. И рост не больше метра шестидесяти. Он жил в Нью-Йорке, Лондоне, Берлине, потом в Париже. Его пользующиеся известностью снимки выставлялись повсюду в мире, а подписанные оригиналы продавались дорого. Если верить биографии, Андреас в 10 лет узнал, что его дед, Йорам Абержель, был одним из выживших в Аушвице. Он был в составе «Зондеркоманда», Команда-крематория, состоявшая из заключенных, в обязанности которых входило голыми руками осуществлять массовые убийства. Евреи, которые запирали других евреев в печах. Носители тайны, не контактирующие с другими узниками. Йорам умудрился сначала сделать пять фотографий предбанника газовых камер, а потом спрятать их и вынести из лагеря во время освобождения. Юный Андреас Абержель обнаружил эти свидетельства абсолютного ужаса. На обороте дед написал, «Я мог бы броситься на проволоку под потоком, как сделало столько моих товарищей, но я хочу жить. И еще, в нашей работе, если не сходишь с ума в первый день, то привыкаешь». По словам критиков, тот момент отметил Андреас Абержеля каленым железом. И он воспринял всю меру человеческой жестокости путем своеобразного духовного наследования через травму тысяч жертв Холокоста. Позже его искусство позволило ему выплеснуть в мир глубокое внутреннее страдание. Затем Поль провел поиск по сериям, коллекциям и выставкам, доступным на соответствующей вкладке. Список был бесконечным. «История жестокости». 1986. церковный огонь 1988-1990. глубины 1992. деформации 1994. человеческие ошибки 1995-1996. Менее чем за 30 лет Андреаса Бержель собрал воедино всю чудовищность тел раненых, подвергнутых пыткам, деформированных от рождения или в результате генетической ошибки. Он фиксировал мерзость со скандальной резкостью. Он желал шокировать зрителя, причинить ему боль, вырвать из убогой размеренной жизни, выплюнув ему в лицо. Такое существует. «Оно часть реальности, и его следует показать». Не единожды в своих интервью он заговаривал о наиболее трансгрессивном произведении искусства, которое стало бы неоспоримой вершиной творчества и которое он мечтал бы однажды создать как неизбежный итог своих трудов «запечатлеть собственную смерть на глазах у публики». Уловить тот невероятный момент, когда плоть распадается, органы отказывают, воздух более не вздувает легкие. Художник утверждал, что всерьез размышляет над этой идеей. Кстати, одна из ссылок уже вела на сайт, транслирующий изображение с веб-камеры, постоянно снимающей стену и пол, покрытые белой тканью. Место, которое он держал в тайне и где намеревался создать свое последнее и высшее произведение Когда Поль щелкнул на ссылку, он констатировал, благодаря подсоединенному счетчику Что еще сотня человек была подключена к сайту, в то же время, что и он сам Они терпеливо ждали онлайн смерти фотографа Высшее произведение искусства Безумие этого мира превосходило его понимание. Поль вернулся к фотографиям. На них демонстрировались лица моделей, люди позировались серьезным и мрачным видом, глубина их гнева подчеркивалась черно-белой съемкой. Судя по описаниям, каждая серия насчитывала многие десятки снимков, но, чтобы оценить произведение в целом, следовало либо купить книги, либо посетить выставки». Список мест и дат прилагался. Жандарм проглотил горсть орешков, провел языком по губам и продолжил изучение. Погружение, 1999-й. Тейнебра-люкс, 2001-й. Иерусалим, 2003-й. Он перестал жевать, когда увидел появившийся дальше морг, 2010-2016-й. Возбужденно отбросил пакетик с орехами и нажал на клавишу загрузки. Коллекцию представляли всего две фотографии. Старые руки мужчины в фиолетовых прожилках, положенные одна на другую на уровне живота. Ногти немного длинноваты, между скрюченными пальцами вложено распятие. Был виден мертвый член, лежавший на мошонке ежевичного цвета. Прямо под этим снимком другой, раздутая липкая щиколотка. Змейки мелких черных вен проступали, как сеть нейронов. Поль узнал характерные признаки утопленника. И все те же синеватые складки ткани и светлый цинк столов, на которых лежали тела. Поль взялся за мобильник и вывел на экран несколько страниц из альбома «Эскиме». Он не нашел именно этих снимков, но, даже будучи неофитом, почувствовал ту же руку автора в раскадровке, освещении, композиции. Оставались ли хоть малейшие сомнения, что эти фотографии были распечатаны на основе серии «Морг» Андреаса обержеля. Поль чувствовал, что близок к цели. «Это как кусок какого-то предмета, который находишь, роясь в песке. Быстро скребешь с одной стороны, с другой, чтобы понять, что это такое». С сочистившимся дыханием он вернулся к веб-странице серии и просмотрел всю доступную информацию относительно морга. В тексте презентации Андреа Собержель говорил, что вдохновлялся картинами Теодора Жереко и тем преклонением перед смертью, которое присутствует в романтизме XIX века. Я использую фотографию, как художник использует полотно. Дела, оставленные на столе для вскрытия, Застывшие в смертном сне обладают редкой эстетичностью, чем-то драгоценным и эфемерным, не существующим нигде больше. От трупа исходит невероятная красота. Внутри его угадывается боль, она проявляется в том, как сжаты пальцы, в изгибе губ, в тяжести век, лежащих на глазах. «Я люблю смотреть, как посетители останавливаются перед моими работами». Люблю наблюдать, как искажаются их лица, когда они сталкиваются с тем, что не привыкли видеть. Как они спрашивают себя, от чего умер этот человек? Что унесло из жизни эту женщину, у которой виднеется из-под судебно-медицинских простынь лишь часть плеча? Судебно-медицинские простыни. Что за хрень? Поль прочел несколько статей и сосредоточился на тех, где Абержель говорит... О происхождении фотографий это интересовало его прежде всего для серии морг состоящей более чем из 300 фотографий следовало найти профессионала который согласится открыть мне двери святилищ коими являются морги или института судебно-медицинской экспертизы это было не так то легко Тела являются носителями ужасных трагедий, и некоторые из них еще подлежат юридическим процедурам. Эксперты не те люди, которые любят делиться своими секретами. Они защищают свою территорию, как волки свое логово. Но мое путешествие в мир мертвых стало возможным благодаря исключительному проводнику, который удостоил меня полным доверием. Анонимность жертв строжайше соблюдалась. Эта серия «Результат долгой работы» была создана между 2010 и 2016 годом в одном единственном месте во Франции, название которого я, разумеется, не назову. В одном единственном месте. Поль впал в необычайное возбуждение. Определить морг означало найти точку, через которую проходили все трупы. Эксперт, о котором шла речь, возможно, в какой-то момент извлек Матильду из своего холодильника, и Абержель сделал ее фотографию, не зная, кто она. В любом случае, анонимный эксперт должен быть в курсе происхождения тела с родимым пятном в форме головы лошади. Все неизбежно документировалось и отслеживалось. Он прокрутил страницу и чуть ниже вчитался в нескончаемый список учреждений, где выставлялась коллекция «Морг». Несмотря на горячие споры в начале и запрет в некоторых странах, в последние годы музеи и картинные галереи рвали фотографа друг у друга из рук. В Нью-Йорке, в Амстердаме, в Неаполе. Количество зрителей, явившихся ознакомиться с творчеством обержеля исчислялось десятками тысяч. Взгляд Поля остановился на Токийском дворце в Париже, а главное на датах – 19 октября, 19 декабря 2020-го. Фотографии выставлялись в этот самый момент в знаменитом музее современного искусства. Поль не верил своим глазам. «Истинный дар небес!» Он сможет убедиться, было ли родимое пятно сфотографировано Абержелем, и если да, то уж как-нибудь выяснит имя эксперта. Он открыл второе пиво, чтобы отпраздновать свою маленькую победу. Ему уже представлялся следующий этап. Эйфория продлится недолго. Как он заранее знал, в конце пути ждут только счета и уныние. Он снова попытался связаться с Габриэлем, но безуспешно. Был уже второй час ночи. На этот раз он оставил сообщение. «Я в гостинице «Нептун» в Бергсюрмер. Перезвони мне, даже в три часа ночи. Твое молчание начинает всерьез меня беспокоить».